Глава 3. Слова, сказанные тобой в начале творения, «Да будет свет, и стал свет», я не без основания отношу к существам духовным, уже как-то жившим, способным просветиться светом твоим. Но как ничем не заслужили они ни такой жизни, которая могла быть просвещена, так не заслужили они и того, чтобы она была просвещена». Тебе не было угодно их бесформенное состояние. Они должны были стать светом не в силу существования своего, но созерцая свет просвещающий, сливаясь с ним. Только благодать твоя позволила им и как-то жить, и жить счастливо. Ибо они изменились к лучшему, обратившись к тому, что не может измениться ни к лучшему, ни к худшему. К тебе... Единственному, который просто есть, для которого жить — значит жить счастливо, ибо твое счастье ты сам».